Вот погреб как раз и был заперт, ибо там хранилось то единственное, что стоило украсть — вино. Целых четыре огромных почти ведерных кувшина, каковые и лев и вынес аккуратненько наружу. Веревка немного давила шею, но, в общем, позволяла двигаться достаточно свободно.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 Длинные предложения и немного сумбурное выражение мысли, но я стараюсь сохранять стиль рассказчика. Так вот, делая вид, что он кругами движется к конюшне, а Боленский исподваль усеивал двор серебряными и хремами. За ним не особенно следили, ходит на веревочке, ну и ладно. Когда деньги кончились, даже Луна покосилась в удивлении. Вся территория городской охраны напоминала теперь звездное небо.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 Собственно, там и было-то всего 10 скакунов. Городская стража ходила по узким улочкам пешком, а десяток всадников использовался крайне редко как мобильный вспомогательный отряд быстрого реагирования. Хлопоты доставил только злобный арабский жейбет с белой масти, подарок Шахмету от самого эмира. Капризная зверюга попыталась лягнуть оболенского. А когда дважды промахнулась То успешно цапнуло его зубами За полу уже порядком укороченного халата Не вступая в диспуты Конократ просто врезал кулаком по бесстыжей морде И мигом присмиревший озорник Пошел за львом как собачонка Факт разгуливания лошадок по двору Отмечающие правоверные Встретили удовлетворенным гулом Видимо, понятие «по чуть-чуть» у них немного сместилось в сторону «еще по чуть-чуть» и... Красава Ров Багдада понял, что пришло его время Золотарь куда-то исчез, а двое умилённых стражников, повизгивая, уже вовсю делили выигрыш Ты не справился, да, не оправдал, мало украл, совсем мало, ай-яй Уж Шехмед ничего не сумел взять. «Алло, парни, кончайте пить, а то нахрюкайтесь так, что даже хрюкать не сможете. Продон за каламбур. Иду я к вашему начальству, иду. Напомните только, что именно я должен там спереть?» «Челму. Шаровары. Нет, челму. Да шаровары же, раздери там твою душу!» Уперлись оба стража, но лишний шум абсолютно не входил в сценарий Боленского. Кончайте бузить, наимудрейшие. Будь по-вашему, я принесу и то, и другое. — А мы будем тянуть тебя за веревку, — посовещавшись, решили стражники. — Ты упадешь и всех разбудишь, а мы заберем осла. — Не спешите, почтейнейшие, — холодно осадил хитрецов подоспевший чистильщик сортиров. — Вот мой сел. И вот мои деньги, но недостойно таких благородных воинов, мешать честному спору. Подумайте, если великий господин Шахмет проснется и обнаружит в своих покоях багдадского бора, то на кого обратится его гнев? — На наши головы, — покаянно признали оба. — А и что же нам делать? — Идти с ним и держать веревку покрепче, — деловито посоветовал золотарь. Если кто-то проснется, вы скажете, что поймали вора, накинув ему аркан на шею. Вай, мэ, ты воистину мудр. Хоть одежда твоя зловонна, но разум светил. Лев только пожал плечами, разделяя нетрезвый восторг стражей порядка, и безропотно взял их с собой. Уже подходя к распахнутому окну, он обернулся, краем глаза отметив, как в двух чанах, висящих по бокам у крепенького ослика, быстро исчезли все четыре мешочка с войсковой казной. Больше удивляться было нечему. Оставалось мелочь — проникнуть внутрь и совершить акт кражи. Спальню главы городской стражи Оболенский нашел быстро, а под надоевшую петлю собственной шеи снял заранее, но не выбросил. Господин Шахмет, утомясь от дневных трудов, праведно храпел, утопая в шелковых подушках. А в это время его бессовестно грабили. Лев взял самый красивый халат, расстелил его на полу и набил всем ценным, что только попалось под руку. Потом аккуратнейшим образом завязал конец веревки на голой лодыжке спящего, и, закинув узел с вещами за спину, прошел через весь дом на противоположную сторону. Там отыскал окно, выходящее на улицу, и, высунув нос, увидел ожидающего внизу чистильщика. «Лови!» Тюк с краденым плюхнулся в сильные руки на средина. «А ты думал, я тебя не узнаю?» «Там на базаре ты спас мою жизнь, а сейчас я спасаю твою. Клянусь Аллахом, на этом мы в расчете». Может быть, разбежимся, пока не поздно, Леуджан. Джан? Поздно, Хаджа.